Глава пятая Величав и многочеловечен град Арморика, Однако град Константия краше. Придивен он садами своими и храмами, И беломраморными дворцами, Но славен более престолом императорским, Чародеями и волшбою. Невелик град Константия, А стоит выше прочих. Квинт Фабий Веспа всегда вспоминал этот отрывок из анналов Корвуса, когда приезжал в столицу. Отрывок общеизвестный. Его учат все дети, едва переступившие порог элементарной школы, и большинство потом забывает. А вот Квинт помнил. Невелик град Константия, а стоит выше прочих. А выше всего в Константии возносится белоснежный купол... Капитула. Процессия прогрохотала по брусчатке под Марциевой аркой, за которой разбегались в стороны тихие столичные улицы. Два цвета царствуют здесь — белый и зеленый. Мягкая белизна знаменитого жемчужного мрамора из огровых гор, которым отделывают свои особняки знать — и темная зелень садов и парков, в которых опять-таки сквозит белизна скульптур малых святилищ и оград. Некогда Цезарей из славной династии Валериев, перенося столицу из разросшейся бурлящей арморики вглубь страны, повелели ограничить в ней строительство и многолюдство. Последующие императоры оценили мудрость этого решения, Константия оставалась градом избранных. Здесь не шумели гигантские рынки, не уродовали окраины склады и скотобойни, не сверкали ложным золотом вывески ростовщиков и перекупщиков. Здесь, как выражался высокоученный и многодостойный магистр ордена совы Сирторий Крас, делали политику, политику и только ее, а для всего остального имелись Рурициум, Хартониум, Аструция, Северная Аквилея, да и та же Арморика, хоть и изрядно захеревшая за века. А еще чародейное искусство дальновидения и тайных путей, позволявшее сведущим людям не терять связь со всеми своими предприятиями. «Куда править, Доминус?» Тил, раб, сидевший на козлах, обернулся к Квинту, сразу в капитул. Мы и так задержались. Повозки свернули, грохоча по округлым камням мостовой, так что возвращавшаяся с рынка служанка отпрыгнула, рассыпала яблоки и что-то гневно завопила вслед. Первый катила открытая, удобная эсседа, которую Квинт нанял в Рурициуме для себя. За ней, изрядно замедляя движение, следовали две конные повозки. Поменьше и побольше. На первой — поклажа самого мага, да пара его учеников. На вторую — прикрытые грубой холстиной, нагружены ящики и клетий. Послание Капитулу от Ордена Совы. Чем ближе к цели путешествия, тем более смутно становилось у веспы на душе. Плохо, что они так задержались, и придется вести речь, не отдохнув, не приведя мысли в должный порядок. Ему предстоит дело, важнее которого у него в жизни еще не случалось. Но хорошо, что вообще успели доехать. Кто же знал, что конные повозки окажутся настолько медлительны, а дороги настолько забиты? Капитул никогда не был местом единства. Маги всегда соперничали между собой за влияние, за место подле императора, всегда интриговали. Задумавшие объединить их, хотя бы на краткое время, хотя бы против общего врага, рисковал взяться за невыполнимое. Однако Квинту придется попытаться. Если, конечно, его, сову-отшельника и звездочета, послушает хоть кто-то из высокомерных столичных коллег. Угроза, нависшая над империей, того стоила. Наконец из-за деревьев вынырнул белоснежный, похожий на вытянутое яйцо, купол, опоясанные рядами скульптур. Великие маги, воители, императоры вели вокруг него бесконечный хоровод. Когда-нибудь, быть может, и Квинт окажется среди них. Небольшую площадь перед длинной лестницей, ведущей к портику Капитула, заполняли повозки до разноголосый люд. Великий Капитул собирался раз в два года. Ордена прислали магов первой и второй ступеней. Прибыли и сами магистры. Повсюду колыхались черные и синие с золотом плащи, а над ними витал едва уловимый, щекочущий дух магии. Зрелище, какого нигде в мире не увидать. Поистине выше всех стоит град Константия. Квинт спрыгнул со седы, едва она остановилась на краю площади, под огромными старыми платанами. Бросил ученикам. «Берите клятку, прочее оставьте, Тил, приглядишь, и возниц не отпускай!» Раб только поклонился. Пленник, купленный три года назад в арморике, истощенным и избитым, закованным в заговоренные кандалы варваром-колдуном. В рабстве Тил отъелся, показав себя усердным и преданным слугой. Так что Квинт даже снял с него жгучее железо, оставил только сигнальный амулет. Тилла вряд ли ждал дома, в заморье, теплый прием, а здесь он оставался под защитой своего господина, пусть не самого важного, но тем не менее орденского мага. Так что о надежности слуги можно было не беспокоиться. Квинт резко остановился и окинул взглядом бурлившую толпу. То ли впрямь чье-то заклятие легким холодком коснулось его мыслей, то ли от напряжения почудилось. Нет, не должно, не должно быть. На него навешано столько амулетов, что сами боги не смогут заглянуть ему в голову, даже если захотят. Что уж говорить о тех, кого ему стоило опасаться. Но они, должно быть, тоже здесь и так или иначе, но настороже. «Ха! Веспа! Вот это встреча!» Из толпы возник плотный рыжеволосый мужчина в синем плаще и, не дав Квинту опомниться, заключил в объятии. «Сколько ж мы не видались! С поза-поза прошлого капитула, а?» «Рад видеть тебя, Руфус, живым и здоровым!» Квинт с трудом высвободился из медвежьих объятий. Но он и впрямь был рад. Так уж вышло, что карьера у школьного друга не задалась». Он по сей день мыкался на пятой ступени в Ордене Весов, правда, в столице. Зато Квинт пошел в гору, но в значительном от онной столице удалении. «Как ты? Не женился еще?» «Скорее капитул в полном составе паразит импотенция, чем я свяжу себя узами брака», — пылко воскликнул Рыжий. «Что это ты тащишь? Не как Мантиду отловил в своей глуши?» Квинт засмеялся. — Нет, сюрприз поинтереснее. — Эх, нам черные кости с пятой ступенью в капитул хода нет. Руфус разочарованно вздохнул. — Мы так, принеси-унеси. Гостей обустрой, их желания исполни. — Да ты забыл, что ли? — Вижу, вижу, что забыл. Думаешь, все тут с первой ступенью? Он шутливо погрозил Квинту Фабию пальцем. А раз так с тебя причитается, выпьем, когда закончишь, а, дружище? Тогда и поделишься новостями. Непременно, — заверил Квинт, — а сам подумал, — если получится. Он шел сквозь толпу, раскланиваясь, приветствуя, хлопая по плечу и целуя чародейкам кончики пальцев. Мальчишки-ученики пыхтя тащили следом прикрытую холстиной клетку. Наконец мраморная лестница, знакомая, мягко мерцающая под ногами. Такое же знакомое и неприятное давление негаторов магии, словно бы оглушающее и ослепляющее одновременно. И громадный круглый зал капитула, тоже белый, мягко светящийся, почти пустой. Только деревянные скамьи, амфитеатром спускающиеся вниз, до да скульптуры в стенных нишах. Императоры из династии Марциев, что сменили правивших до того Валериев, Великие Цезари, один из них, тот, чью скульптуру еще не успели выдрузить в соответствующую нишу, сегодня будет здесь. Квинт Фабий Веспа внезапно ощутил, как во рту пересохло император. Невозможно было предугадать, как он все это воспримет. Фабий с магистром Красом обсуждали разные варианты, от горячей поддержки до брезгливого равнодушия, и такое было вероятно. Однако ордену следовало привлечь внимание Цезаря во что бы то ни стало. Собственно, для того и был задуман весь этот цирк с клеткой. И потому Сегодня здесь Квинт, а не магистр Серторий крас, которого император терпеть не может. Впрочем, взаимно. К Фабию же старый повелитель был равнодушен, как и к большинству подданных, и потому у него имелся шанс. Не слишком большой. Ученики с клеткой остались у входа. Сам же Квинт занял место, отведенное ордену совы, напротив статуи великого Тита Марция Магна. Нынешний император, говорят, ревнует к славе предка, но, положа руку на сердце, что он сделал, чтобы к ней приблизиться хоть на шаг? Прирастил империю? Нет. Держава уперлась в море на востоке и в безбрежный океан на западе. На юге простирались непроходимые сельвы Каамина, на севере держались орочьи кланы. А что это за империя, не раздвигающая своих пределов? Войны прибыльны, сколь бы цинично сие не звучало. Разумеется, когда ведутся правильно. Нынешний император почти не воевал. На сотни лиг протянулись пограничные укрепления, удерживаемые застоявшимися легионами. Этого считалось достаточно. Может, оно и так, а цены на рабов растут». Финейл эти фундисты занялись племенным разведением, скрещивая двуногий скот, словно коров или овец. Отчего-то это казалось Веспе особенно отвратительным. Нет, конечно, раб есть раб. Низшие служат высшим. Многие пленники рады радехоньке, теплой и сытой жизни в империи. Но выращивать детей на продажу? Против этого у Веспы внутри все восставало. Или, может, император даровал гражданам новые права, а государству новые законы? Ничуть не бывало. Цезарь ничего не урезал, но и не прибавил. Все должно оставаться, как было. Может, он покончил с морским разбоем, с набегами воинственных северян из державы Нейдрингов, усмирил дикарей из каменских джунглей на юге, или привел к покорности владетелей стадийского герцогства, шагнув, наконец, за узкую черту межпроливья, потеснил варварийские королевства и вернул утерянные триста лет назад восточные владения? Ничего-то он не сделал, кроме того, чтобы сохранить заведенный еще при отце его порядок, разве что покровительствовал расцвету магических искусств. Но и то для орденов, обернулась новыми интригами и потерями. Вместо того, чтобы изыскивать новые пути в магии погодной и сельскохозяйственной, в магии фундаментальной, основе основ и магии целительной, ордена бились за благосклонность повелителя и за возможность запустить руку в имперскую казну. Бились долгих двадцать лет, пока не пришли чужаки. Бьются и по сей день, но... «Может, старый цезарь Марций Цельс и не так уж глуп», — вдруг подумал Квинт. «Но мыслит он не широтою империи, а узостью своего человеческого бытия. На том и будем играть». Так они, собственные и замышляли с магистром. Главное, чтобы остальные ордена, занятые грызнёй и прочие свободные маги, не вставляли бы палки в колёса ибо должен же хоть кто-то думать не о собственных карьере, кармане и связях, а об империи Корвус. Квинт вздрогнул. Занятый размышлениями, он не заметил одного из тех, кого следовало опасаться более всего — того, кто только что сел напротив, под статуей Тита Марция Магна. Сел спокойно, расслабленно, привалившись к спинке скамьи, дружески кивнув Квинту. Веспа машинально проверил ментальную защиту и едва не плюнул с досады, не обнаружив ее. «Ну, конечно, это же зал Капитула. Магия здесь не работает, за исключением отдельного подиума для демонстраций. Так заведено давным-давно, в избежание продолжения прений средствами боевой магии. Часть императорских негаторов постоянно находится здесь». И все равно в животе возник неприятный холодок. Ощущение, будто этот свободный маг, Кор Двейн, читает его, словно раскрытый свиток. Слишком большую власть они забрали, эти чужаки. Слишком глубоко влезли в дела империи. И вот уже их боятся, вот уже без них не принимается ни одно решение. Вот уже сам Цезарь выслушивает их советы. Неясно только... Чего же они хотят? Власти, знаний, богатств. Все это у них есть и так. Магистр Серторий Красс вместе с ближними орденскими чиновниками голову сломал, отыскивая в донесениях из Константии следы покровителей свободных магов, тех, кто мог бы за ними стоять, и гадая об этих целях. Варварские королевства Заморья Империя Шипсут не люди, сама северная ведьма? Ничего, явились из ниоткуда, свели в империи уютное гнездышко и усердно трудятся. Зачем? Квинт паническим усилием загнал эти мысли в самый дальний угол, а если Двейн и впрямь его читает? Конечно, императорские негаторы магии абсолютные, но кто знает? Чужаки впрямь чрезвычайно сильны и часто используют такие приемы и такую волшбо, которые в Корвусе и слыхом не слыхали. Зал Капитула тем временем почти заполнился. Рассеялись остепененные важные орденские маги, знаменитости, политики и ученые. Мягкое сияние жемчужного мрамора потускнело от обилия синих и черных плащей. Лишь немногочисленные свободные, вроде Кора позволяли себе одеться, как захочется. Двейн небрежно откинул с плеч белый плащ с золотой каймой. Скамьи вокруг Квинта блистали пустотой. Звездочеты были самым немногочисленным, самым замкнутым и отдаленным орденом. Сегодня его представляли только Квинт Фабий и два постоянных орденских посланника в Константии, явившиеся в последний момент и, кажется, не слишком довольны присутствием молодого коллеги. Ничего, ничего, иной раз полезно тревожиться за свое теплое местечко. Едва они опустились на скамью, не успев даже перекинуться с Квинтом Фабием парой слов, как глашатый возвестил. Великий империи Корвус, Август Доминус, Владыка земель от Огрских гор до сельвы Каамин, От Салератских вод до морей меж проливья, Магистр ордена дракона, великий мастер Тит Марций Десятый Цельс. Зал в едином порыве встал, склоняя головы. Цельс вошел через нижний вход, открывавшийся только для императоров, бывших одновременно и главами Капитула, как магистры Ордена Дракона, ордена, включавшего только особ императорской крови. Вот он, Тит Марций, высокий старик, высохший, прямой как палка. Он ушел, будто деревянный, не сгибая спины, глядя куда-то поверх склонившихся магов. Квинт даже со своего места видел глубокие, словно резцом проведенные морщины, выцветшие от старости глаза, не мигающие, как у хищной птицы. Рот — узкая щель, нос — загнутый клюв. Не цельсом высоким следовало его прозвать, а питером ястребом. Правда, дела у него скорее змеиные, а речи — медленные и полные скрытого яда. «Приветствую капитул магов империи!» — проскрипел император, развернулся и, по-прежнему не сгибаясь, прошествовал к своему месту напротив входа, в самом низу амфитеатра, в роскошном мраморном портике. Великий капитул начался. Пышные речи магнам магистерс верховных магистров, Квинт Фабий пропустил мимо ушей. Доклады о положении империи, о состоянии орденов и тому подобное — с них всегда начиналось заседание Капитула. Значение имело только последовательность, в какой выходили на подиум ораторы. Показывало, кто сейчас в фаворе у Цезаря, а кто так — не очень. Открывали собрание весы. Оно и понятно — Самые ловкие умеют балансировать и нашим, и вашим. Всем поддакнут, никому не возразят. Правда, речь их магистра оказалась на удивление краткой и содержала в основном пышные словословия священной особи императора. А вот все самое важное досталось формально второму ворону. Что-то интересное. Так-так... Август желает высказать свое благоволение чернокрылым, но так, чтобы и колебальники не оказались совсем уж обижены. Веспа, конечно, отмечал в памяти, кто и о чем говорил, но поверхностно, куда больше его занимал Кор Двейн, хотя ничего примечательного чужак не делал также как и Квинт, откровенно скучал, разглядывал окружающих, любезно улыбнулся, вполголос поздравил магистра Ворона, вернувшегося на свое место, одним рядом ниже, ближе к императору. С магистрами запросто беседует. Откуда они вообще взялись, эти свободные маги? Веспа едва сумел подавить приступ злости. Сами они говорят, что пришли из-за неба, из чужих миров. Может, это и так. И в Араллор и раньше попадали чужаки, люди и не люди, и ордена бывало снаряжали экспедиции вовне. Половина правда пропала, половина вернулась, обнаружив в окрестностях полудикие миры, на вроде сельвые камен. Так что им нужно здесь. И, кстати, где еще двое сотоварищей двейна? «Орден совы берет слово», — возгласил сегодняшний ауктор, спикер, председательствующий Валерий Сивилл. «Почтенный Квинт Фабий Веспа! Орден совы Первая ступень! Прошу!» Ну вот он, момент истины. Усилием воли Квинт изгнал из головы все, кроме дела. Вышел в центр амфитеатра, Приложил руку к груди в знак уважения к присутствующим. «Магистр Серторий Крас не почтил капитул своим присутствием?» — проскрепил император, глядя немигающим взором куда-то мимо Квинта. «Магистру не можется, великий Август, Доминус!» — почтительный поклон. «Так, только не показывать волнение, только не показывать!» сдержанность и даже медлительность, ни одного лишнего слова, ни жеста. Мы желаем Доминусу Максимилиану, Серторию, Красу скорейшего выздоровления. Надеюсь, все необходимые меры уже приняты. Благодарю Великого Августа. Еще один поклон. Медикусы находятся при особе Великого Магистра неотлучно, Состояние его не внушает опасений, однако использованные лечебные чары требуют полного покоя. «Магистр Серторий снабдил меня всеми необходимыми полномочиями представлять сову в Великом Капитуле и долг мой — оповестить вас, Великий Август, о делах наиважнейших, кои стали нам известны совершенно недавно». «Да будет так», — скрипнул император, — «повествуйте». Веспа громко хлопнул в ладоши. Условный знак. Ученики, томившиеся за входной портьерой, потащили мимо скамей прикрытую со всех сторон клетку. «Трижды величайший Август Доминус, владыка и повелитель!» Низкий формальный поклон. Обе руки прижаты к груди. «Достопочтенные маги Капитула, славные ордена весов, ворона, змеи!» Еще один поклон, но не столь глубокий, к груди прижата только одна рука. Уважаемые коллеги, ординалиры, пчелы, щита и резца, свободные маги, да не удивит вас начало моей речи не совсем на злобу дня, отчего прошу покорно вашего благосклонного терпения. Некоторое время назад орден совы занялся разысканиями, в области движения небесных светил и влияния их на магистральные потоки силы. Как вам всем прекрасно известно, астромагические таблицы Домиция Звездочета требуют постоянных корректировок, а каждые тридцать лет приходится производить полный их пересмотр. Капитул начал нетерпеливо ёрзать Оратор, что пришел сюда... Рассказывать магистрам и высокоученым-чародеям азбучные истины? Император сидел неподвижно, как деревянная статуя. Для этого нам потребовалась экспедиция в северные территории, как можно ближе к землям орков, как и тридцать лет назад, как и шестьдесят. Однако на этот раз она закончилась иначе. Аудитория примолкла, начала вслушиваться. Квинт чувствовал себя так, будто вновь сдает экзамен по ораторскому искусству в Академии. На кора Двейна он старался не смотреть, будто его и не было. По его знаку ученики водрузили клетку на демонстрационный подиум и сдернули холстину. Тут даже сам Цезарь подался вперед, разглядывая сидевшее внутри существо своим немигающим взглядом. Оно не двигалось. Застыла, обхватив себя конечностями и подогнув ноги. И сейчас более всего напоминала клубок разрозненных частей тела, человеческих, животных, перемешанных с деталями какого-то механизма и оружием. Да так оно по большому счету и было. Но Веспа знал, что небольшой импульс силы оживит его, заставит работать комплекс сложнейших заклятий, исполнять заложенные в него задачи. Некромагия, соединенная с механикой. Великолепная идея, но почему-то одновременно и отвратительная. Он направился к подиуму, прикоснулся к клетке, пояснил. Наши коллеги поймали это близ снежных топей, когда занимались колебаниями силы в большой дуге. Оно охраняло другое подобное создание, поэтому напало на экспедицию, посчитав ее за опасность. Мы потеряли одного чародея и троих рабов, прежде чем справились с ним. Почтим же молчанием память Децима Элия Муски, мага четвертой ступени, ценой жизни, добывшего нам эту... эту тварь. Здесь, возле подиума, магия работала. Ах, какое же это удовольствие вырваться из-под давления негаторов! Квинт влил в существо малую порцию силы. Оно тотчас зашевелилось, распрямилось, повело всеми членами, словно проверяя, как они работают. Округлое тело бурдюк на паучьих ножках, обтянутое бурой, в шрамах шкурой и утыканное по окружности конечностями разной длины и вида, сжимающими оружие или являющихся оружием. Стальная гизарма, судя по виду родом из северных баронств, Костяной гарпун с когтями, лассо из нежно переливающейся паутины, нож-мачете, короткое копье. Буркалы, черные, выпуклые, сидели по всему телу, как глазки у картофелиной. Существо потопталось на месте, а потом деловито принялось пилить решетку. — Клетка заговоренная! — крикнул кто-то с места, кажется, со стороны лиры. — Как может быть иначе? — напоказ возмутился Веспа. Вспомнил наставление своего магистра, слегка повысил голос, поклонившись в сторону императора. — Уж не намекают ли нам, что Орден Совы настолько забыл долг верно подданных, что позволил бы себе подвергнуть опасности драгоценнейшую особу Августа Доминуса? Вяспа гордо задрал подбородок, одернул плащ, как бы с трудом успокаиваясь. Някрамагия, один из старейших воронов, кого когда-то прочили на место магистра, да так и отодвинули, вскочил с места. Ливий Оструций, невысокий, сухощавый и черноволосый, годы, словно и не властны были над ним. Фаби напрягся. Слишком быстро члены капитула реагируют на его слова, или это только кажется. И ради вот этого вот вы отнимаете наше время, любезный Веспа. Неужто Орден совы в своем затворничестве позабыл, чему учат в Академии?» Послышались мелкие смешки. Кто-то показывал на Квинта пальцем. «Подобные конструкты нам прекрасно знакомы. Более того, Орден Змеи располагает открытыми методиками для их создания». «Некроголемы не представляют никакого теоретического интереса, в отличие от мертвяков, естественные и куда более опасные разновидности некромагических созданий. Проблема разупокаиваний, полагаю, моему уважаемому коллеге это должно быть известно. Мертвяки сильны, свирепы, малоуязвимы. Наше счастье, что самопроизвольные пробуждения погостов очень, очень редки». И, кстати, провоцируется как раз небесными явлениями, флуктуациями в распределении силы. Вот бы чем заняться достопочтенному Ордену Савы. Вы, звездочеты, вам и карты в руки. Вы явились сюда показывать обычных некроголемов? Поведайте нам, уважаемая Веспа, что-нибудь поновее, ближе к истинным тревогам заботам Империи. Что вы хотите сказать, чего мы еще не знаем? «Ах ты ж, петух облезлый!» — весьма непочтительно подумал Квинт о старшем чародеи. Мертвяков приплел. Вспомнил. Хотя последняя инфестация случалась, если память не изменяет еще при прошлом императоре, где-то далеко на северо-западе державы. Мертвяки разорвали и слопали какую-то всеми богами забытую деревеньку. Потолклись там, покружили... А потом звездные сферы сместились, та компонента великой силы, что поднимала трупы и заставляла их двигаться, иссякла, после чего мертвяки рассыпались прахом, как и положено. Нет ведь, обязательно надо было носом ткнуть. Спокойнее, Веспа, спокойнее. Сова не забывает обид, но выбирает, когда лучше нанести удар. Квинт глубоко вздохнул, покосился на застывшего истуканом императора. — Вот сейчас, сейчас! — Верно, почтенный Ливий, ордену совы все это прекрасно известно. Как и вам, в атаку следовало заходить издалека. В некроконструктах, как таковых, нет, конечно же, ничего нового, но коллеги. Начнем с того, что это совершенно особый конструкт, весьма схожий, кстати, с упомянутыми уже мертвяками. Наши собственные создания — хилые, слабосильные, неспособные существовать вне лабораторных стен, требующие постоянного внимания, тщательного контроля над магическими потоками, непрерывной коррекции нарастающих биений, каковые в конечном итоге все и разрушают. Вспомним, что наши конструкты боятся солнечного света, пыли и сырости, требуют долгой и кропотливой работы, и, мой уважаемый коллега Ливий абсолютно прав, достойны не более чем упоминания в учебных курсах, ибо никакой практической ценности их создание не имеет. Однако здесь все совсем иначе. «Посмотрите на него!» Он широким жестом указал на возившееся в клетке существо. Мы взяли его в снежных топях посреди диких лесов. Оно не имеет практически ничего общего с привычными нам некроголемами. Применены совершенно новые, неизвестные подходы. Это уже академический вопрос, не имеющий отношения к важнейшим темам, ради которых собирается великий капитул, упорствовал маг Ворона. — Нет, уважаемые коллеги, и я докажу это. Нет ничего более далекого от абстрактных академических студий, чем этот конструкт. Гул голосов под куполом нарастал, словно гул налетающего ветра, однако его в один миг оборвал скрипучий голос императора. — Дозволяю продолжать, Фабий Веспа. — Благодарю, Августа Доминуса. Почтительный поклон в сторону императора. Даже излишне почтительный. Итак, коллеги, первое, эти твари невероятно долговечны. Второе, не требуют постоянной подпитки силой и работают в условиях высоких широт. Высоких широт, коллеги, где мы с вами едва способны свечку зажечь. Третье, они действуют независимо от создавшего их. Мы обыскали все окрестные пущи, но не нашли никаких следов мага, который бы управлял ими. Четвертое. Им не страшна жара и холод, солнечный свет и ливень. Они роются в грязи, они таскают тяжелые камни. Пятое. Они способны исправлять собственные повреждения, так сказать, залечивать раны, являясь таким образом теми самыми идеальными автоматонами, теоретическую возможность которых обосновал еще великий Марк Аврелий Арморийский. По собранию вновь прокатился шум. Но не это самое главное вес понесло. — Самое главное вот что. Кто и зачем создал этот шедевр? Точнее, шедевры, ибо, как вы верно заметили, дорогой коллега, подобная тварь не одна. — Все знают, кто крикнул со стороны лиры тот же голос, что интересовался прочностью клетки. — Это же северная госпожа, затворница ледяной твердыни! А теперь, — Квинт сам удивился Металлу в своем голосе, — спросите себя, зачем? Зачем, о высокоученые маги и магистры? Это боевая машина долговечные, способные чинить сама себя, не требующие надзора, и она не одна, их много. Так зачем? Гомон, заполнивший было белоснежный зал капитула, подозрительно быстро стих. Вяз почувствовал, как кровь колотится в висках. Он нарушил все мыслимые протоколы, но его никто не останавливал. Неужели вам никогда не приходило в голову, что ведьма не станет вечно сидеть на севере? Да, она владеет величайшим секретом, которого не знаем мы. Как обойти правило? Оно же проклятие высоких широт. Почему нам казалось, что этого ей достаточно? Что она навсегда привязана к тем краям, которые нам с вами мало интересны? Почему многоуважаемый капитул не задавал себе вопрос, что если с севера на нас надвинется армия подобных созданий? — Их невозможно наделать много! — фальцетом выкрикнул тощий маг со знаком змеи на фибуле. Кто-то из недавно возвысившихся, Квинт его не помнил. Это же некроконструкт. Для него нужны трупы. Их невозможно добыть и сохранить в количестве, необходимом для армии». «В холоде северных тундр», — прищурился Веспа, — «в условиях переизбытка силы? Вы уверены, коллега?» «А вы уверены, что ведьма готовит вторжение? Зачем? Нам с ней что, есть что делить?» Она устроилась в своих пустошах, мы не лезем к ней, она к нам. Нет абсолютно никаких причин для войны. — Вот железное доказательство! Разозленный маг Савы ткнул в некроконструкта, который пробовал на прочность прутья клетки всеми имеющимися у него лезвиями и клинками. Коллега стушевался, а Квинт, пользуясь общим замешательством, выложил последний козырь. С позволения величайшего Цезаря, еще один почтительный поклон в сторону императора, я дополню и завершу свою речь. Я был в той экспедиции в высокочтимый капитул и задавал себе те же вопросы, которые сейчас задаете вы. И там же, на севере, нашел некоторые ответы. Гомон в зале чуть притих. Мы искали следы других тварей, подобных этой, и нашли. Их ни одна, ни две, и даже не десяток. Подробности в моем отчете, представленном Капитулу сегодняшним днём Их множество, и они очень разные. Пока мы предавались разбору текущих дел здесь, в Корвусе, хозяйка ледяной твердыни не теряла времени даром. «Она!» — Веспов скинул руку, принялся загибать пальцы — Во-первых, она каким-то образом решила проблему высоких широт. Мы, ордена империи, пожали плечами, мол, чего только не случается, и продолжали заниматься своими делами, хотя, вернее, будет сказать, дрязгами. Дескать, где мы, а где высокие широты? Во-вторых... Она научилась изготовлять потрясающие некроконструкты, долговечные, самоуправляющиеся, самовосстанавливающиеся. Не исключу, что добилась она этого, тщательно изучая мертвяков. В-третьих, по сведениям оторочьих кланов, конструкты этих самых причудливых видов и форм, и они все чаще появляются в их охотничьих угодьях, Мы также выяснили, откуда ведьма берет материал для своих големов. Сделали большой крюк и посетили некоторые из северных баронств. Местное население там весьма страдает от бедствия нам незнакомого. Некие приезжие люди скупают ближе к весне тела умерших, которых из-за холода не хоронят, а держат в специальных мертвецких до тех пор, пока земля не оттает. Или же не скупают, а просто крадут». Раззоряют свежие захоронения в теплое время. Доходят до того, что поселяне сжигают трупы, вопреки своим верованиям, либо снаряжают целую охрану для кладбищ. И виновница всех этих бед одна. Он ожидал выкрика «Это ничего еще не доказывает». Однако змеиный маг оказался умнее и промолчал. На всем позвольте завершить мою речь и принести глубочайшие извинения Августу Доминюсу и чтимому Капитулу за отнятое время. Поклон в сторону Цезаря, обе руки к груди. Поклон в сторону магов, прижата только одна рука. Всех, кто захочет поближе познакомиться с нашим трофеем, я приглашаю посетить зал Ордена Савы. Мы оставим его там. А пока... Веспа помахнул ученикам. Те подхватили клетку, в которой конструкт сосредоточенно перепиливал один из прутьев лезвием гизармы. Под воздействием негаторов он обмяк и снова свернулся в клубок. Свернулся, но не развалился и не потерял боеспособности. Крепко делает ведьма еще разбираться и разбираться, как это у нее получается. «Дикси! Я все сказал!» трижды величайший август, доминус и досточтимые коллеги. И тут орден ворона, похоже, решил-таки дать бой. Ливий-оструцый одернул плащ, поднялся. Руки скрещены над головой в формальном жесте. Прошу срочного слова. Император с некоторым недовольством покосился на ворона, потом взглянул на веспу, затем снова на Ливия, кивнул как бы нехотя. — Дозволяю говорить, но кратко и по делу. — Высокочтимый и великий Август Доминус! — Короче! — скрипнул император, выказывая раздражение. — Прошу прощения! — ворон низко склонился, однако не сбился и не растерялся. — Высокий капитул! Прошу отнестись к словам уважаемого коллеги Квинта Фабия Веспы с известным снисхождением — — Разумеется, мы имеем дело с малодостойной интригой, в которой мой юный, но очень талантливый друг Квинт всего лишь пешка. — Малодостойной интригой? — взорвался Веспа, однако Цельс лишь вскинул руку, и поневоле пришлось замолчать. Да — Да-да, с малодостойной интригой, сплетенной магистром Максимилианом Серторием Красом, главой ордена Савы. — возвысил голос Ливий, и амфитеатр взорвался криками. Давненько под этими сводами не звучало подобных обвинений. Вес застыл, сжав кулаки, и изо всех сил борясь с желанием запустить в голову ворона чем-нибудь тяжелым. Или еще лучше засадить в одну клетку с некроконструктом. Однако магистр, приходилось признавать, знал, как привлечь внимание императора интриги и заговоры, цель со хлебом не корми, дай поразбираться. Орден Савы, заняты бесспорно делом важным и нужным, пересоставлением астромагических таблиц. Увы, решил, что ему явно не хватает средств и влияния, продолжал меж тем ворон. В непрезентабельном положении своем сове некого винить, кроме лишь волостолюбия и жестоко вынести ее главы магистра Краса. Но признать свои ошибки, признать, что гордое удаление от сердца империи, от священной особы великого Августа Доминуса было величайшей глупостью, старик не может». По ордену совы нужны средства, нужна свежая кровь. Надо привлечь к себе внимание, оказаться под милостивым взором нашего великого владыки. Как это сделать? Очень просто. Что может быть вернее угрозы вторжения извне? Что еще заставит к себе прислушаться? И вот появляется эта пугало — северная ведьма конструкт, какой нам никогда не создать!» — выкрикнул Веспа. «Возможно, — спокойно парировал Ворон, — возможно, дорогой Квинт, пока мы и впрямь на такое не способны. Но почему? Потому что ордена имели перед собой куда более важные и насущные цели. Некромагия всегда оставалась на периферии наших исследований». Быть может, ей впрямь следовало уделить больше внимания, хотя бы помня о тех же мертвяках, но, я согласен, дорогой мой коллега, ведьма достигла немалых успехов. Однако посмотрите на вещи трезво. Ваша экспедиция пленила всего вооруженного до зубов конструкта, потеряв четверых. — Этого недостаточно, — огрызнулся Квинт. — Нужно, чтобы он перебил бы нас всех, чтобы ворон счел эту угрозой. — Нет, дорогой друг, — улыбнулся Левий, — вы потеряли мага и троих рабов. Да простится мне сия прямота, но орден совы не относится к воинствующему. Боевая магия — не ваш конек. Тем не менее, вы сумели не только обезвредить это творение ведьмы, но взять его, в общем, целехоньким. Вы — Орден Совы. А теперь представьте, если б с вами там оказались бы мы — вороны или щит, или... — он развел руками. Вы не столкнулись с неисчислимыми армадами этих существ. Мы все понимаем, что творятся эти конструкты не из воздуха, не из снега и не изо льда. Много их быть просто не может. А если эта ведьма окончательно лишится рассудка и сунется на юг, где наши чары не подвержены никаким искажениям, что ж, полагаю, у нас найдется, чем их встретить. Не сомневаюсь, что магистр Красс прекрасно понимает, это та кожа. Но чего не сделаешь ради славы, внимания и звонких хауреусов из казны нашего щедрого и милостивого Цезаря. «Неправда!» — сухая рука Тита Марция Цельса поднялась вновь. «Благодарю, Ливия Струцый. Твои слова разумные, и резонны» но и доказательств злоумышлений магистра Краса ты нам не представил, проскрежетал в полной тишине император. Достойный квинт Фабий Веспа, я благодарю и тебя тоже. То, о чем поведал орден Савы, действительно представляется весьма важным, и мы обратим наше пристальное внимание на север. Никто не может сказать, что мы отмахиваемся от угроз. Решение наше объявлено будет позже». После тщательного изучения. Вес помысленно вытер дрожащей рукой лоб. Проклятый ворон! Впрочем, все обернулось не так уж плохо. Эван, Ливий, садится с таким видом, словно лимон раскусил. Но что же чужаки, свободные маги, промолчат? Если у них и впрямь есть свой план и свои цели, они прямо-таки обязаны проявить интерес к Северу и сделать свой ход. И ход не замедлил. — Дозвольте мне высказаться о светлейший август. Кордвеин поднялся, почтительно склоняясь. — Бесконечно уважаемый Ауктор Валерий, чтимый капитул! Еще один глубокий поклон с прижатой к груди ладонью. «Прежде всего, я должен признать вину свою перед вами всеми, и особенно перед Августом Доминусом. Мы, ваш покорнейший слуга и некоторые присутствующие здесь коллеги, знали об этом, мы работали, но до поры не тревожили ваш слух известиями. Я собирался сделать подробный доклад Капитулу в конце этого дня». Однако уважаемый по меня опередил. «Пока что скажу кратко. Квинт Фабий, изо всех сил стараясь сохранять на лице выражение благожелательного внимания, чувствовал, как сердце проваливается куда-то в живот. Вот он, тот туз, в рукаве которого опасался магистр. И похоже, что туз козырный». Мы тоже получали известие о том, что ведьма создает весьма устойчивых и долгоживущих големов, что твердыня наращивает мощь. Но цели ее нам не ясны. Потому нами отправлена разведывательная миссия на север, в области подвластной ледяной твердыни. Мы рассчитываем установить точные факты о северной ведьме и ее модус operandi. Возможно, вступить с ней в мирные сношения на первое время окажется более выгодно. Снова наипочтительнейший поклон. Мы надеялись представить подробный и доказательный нарратус для трижды величайшего августа, как только от миссии поступят первые сведения, и для глав орденов тоже. Мы понимаем, насколько важно это дело и насколько не предназначено оно для чужих ушей. Мы все знаем, как много у империи корвус врагов и в варварийских королевствах, и в пиратских гаванях, и среди нелюдей. Тут чужак бросил выразительный взгляд на веспу, словно укоряя. «А ты, болтун, вначале бы спросил у знающих людей». Император выслушал Двейна по-прежнему бесстрастно, не мигая. — Чтимый капитул, орден ворона, и ты, свободный чародей Кор Двейн, не заставляйте меня усомниться в ваших делах и устремлениях. В ближайшее время жду от вас подробного доклада и плана действий. Многоуважаемый Фаби Веспа и орден совы благодарю капитул зашумел обсуждая поистине многозначащие новости для кого-то они и впрямь явились открытием а кто-то сознанием дела подтверждал все сказанное Кором двейном квинт на негнущихся ногах вернулся на свою скамью ай да чужак легко и просто парой фраз обратил все на что рассчитывал веспа себе на пользу А тут еще этот ворон, чтоб ему крылышки-то пообломать. Подыграл Двейну, расчистил дорогу, но и чужак не сплоховал. Вот уж поистине кто опасен, кто всегда на шаг впереди. Однако, — напомнил себе Квинт, — несмотря ни на что, нельзя сказать, что и он полностью проиграл. Кое-что у него получилось, и не столь мало. Ворон выставил себя явно против воли императора. Тот обожает намеки на заговоры и прочее, но и угрозы империи не игнорирует, расценивая их прежде всего как угрозы самому себе. Эту атаку удалось отбить, удалось избежать открытой схватки, коя могла грозить сове, ордену слабому и малочисленному полным упразднением либо поглощением удалось вытянуть из двей на весьма важные сведения и вытянуть публично, ко всему несколько поколебав доверие к нему императора. Все это следовало обдумать и использовать. Молодой маг несколько приободрился. И тут рядом возник мальчишка-раб, посыльный в капитуле, и протянул восковую табличку с нацарапанной на ней запиской. Многодостойный Фабий. «Не уделите ли мне время после капитула?» Кор Двейн. Кор Двейн, сидевший напротив, поймал взгляд веспы и ободряюще кивнул. «Что ж, попойка со школьным другом отменяется, а сражение продолжается». Веспа благожелательно кивнул в ответ. «Зал ордена совы» именуемый еще «звездным залом», смотрел на запад. В узкие, словно бойницы окна, врывались розовые лучи с полохами угасающего пожара, отражаясь в отделке стен в черном искристом граните. Здесь, как и в остальных покоях Капитула, действовали негаторы магии. Конструкт в клетке застыл неопрятной грудой. Квинт знаком выслал обоих мальчишек. Кора Двейна надлежала встретить в одиночестве. Маги набегут сюда, конечно, но, скорее всего, после всех заседаний, когда окончательно прояснится отношение Цезаря к внезапно всплывшей проблеме Севера. Сейчас разве что Двейн явится». И молодой маг нервничал, то и дело прикасаясь к старинной фибуле с черной эмалевой совой. Негаторы негаторами, но о ментальной дисциплине нельзя забывать даже здесь. Чужак опасен, а Квинт, кажется, и впрямь обратил на себя внимание высших сил в Капитуле, и поэтому должен до конца сыграть свою роль расстроенного и разочарованного, считающего, что претерпел публичный афронт. И потому жадного до признания, уважения, одобрения едва ли ему станут грозить. Напротив, двейн и двое его сородичей, что ли, всегда дружелюбны, избегают ссор. И вот вам результат: еще совсем недавно неведомый никому свободный чародей уже заседает в капитуле, а к его словам прислушивается сам император. Хитрый и до да нельзя подозрительный. В дверном проеме возникла человеческая фигура. Зашелестел просторный плащ. — Моё почтение, доминус кордвейн! Веспа решил обойтись безо всяких церемоний. Не он назначил встречу, не он в ней заинтересованное лицо. Хотя на самом-то деле, конечно, еще как заинтересованное. — Почтение, достойный Фаби Веспа! — поклонился чужак. Видно было, что он тоже устал после целого дня заседаний и прений. — Я не задержу вас надолго. Однако благодарю за возможность побывать, что называется, в сердце вашего ордена. И он обвел взглядом мерцающие темные стены. — Мы считаемся звездочетами. Наше время — ночь! — Квинт улыбнулся. Старательному, но не слишком умному провинциалу Нет причин злиться на свободного чародея, тем более столь влиятельного, да в придачу еще почтившего его своим вниманием. От того и зал такой. Сова — старый орден, хотя вам, наверное, это и без меня известно. Всегда интересно услышать историю из первых уст. Но ведь вы не только звездочеты. Ваша... — Специализация, магистральные потоки магии, глобальные взаимодействия, теоретические выкладки. — Да, так будет правильнее, — Веспа продолжал улыбаться, — против воли. Интерес чужака был ему приятен, хотя он прекрасно понимал, чем это вызвано. Среди членов Капитула адепты Савы считались не то чтобы не от мира сего, но теми, кто не способен добиться успеха и богатства, учеными погрязшими в теоретических изысканиях, неудачниками, одним словом, их расчетами пользовались, но их самих не ставили в грош. Это важнейшее положение, серьезно произнес Кордвеин. Он обходил зал, рассматривая, как закатные лучи высвечивают на стенах и потолке карты созвездий, наложенные на основные потоки силы. «Большая дуга, южная звезда, северная звезда, стрела-октавия, спираль, спрут». Каменная мозаика на полу изображала летящую полярную сову, раскинувшую крылья, и наблюдающую звездное небо на потолке. «Фундамент, на котором возводится все остальное здание!» «Не все так считают», — мягко возразил Веспа. «Однако, почтейнейший Кор, день был долгим». «Конечно, конечно!» — Кор Двейн стремительно обернулся к нему. «Меня чрезвычайно заинтересовал ваш доклад, уважаемый Веспа. Вы понимаете, почему. Мы с вами ясно видим одну и ту же опасность, исходящую из севера. Простите старику Ливию его выходку. Чуть позже вы поймете ее смысл. Пока лишь скажу, что цель ее была отнюдь не навредить вам лично или вашему ордену». «Признаться», — осторожно сказал Квинт, — У меня сложилось иное впечатление. Гость усмехнулся, беззаботно махнул рукой. «Определенные и весьма влиятельные личности как раз очень удивились бы, не выступи Орден Ворона с чем-то подобным. Возможно, даже заподозрили бы неладное». Здесь, в Константии, ни для кого не секрет возвышение воронов в последние месяцы, как и их, скажем так, недостаточно уважительное отношение к трудам и деяниям Ордена Савы. Он многозначительно покивал. А так, все хорошо, никто ничего не заподозрил. Великий Август увидел склоку орденов. Капитул увидел напор воронов, их неприязнь к Саве но увидел также и слабость аргументации бедняги Ливия. — Будьте уверены, любезный Веспа, императора Ливий не переубедил. — Это... — Квинт очень тщательно подбирал слова. — Я нахожу весьма хорошими новостями. — Их будет еще немало, — слегка рассмеялся свободный чародей. — Мы ведь с вами в одной лодке, Квинт. Я имею в виду, бьемся над проблемой ледяной твердыни. Не скажу, что в обстановке секретности, но хм, не вынося это на всеобщее обсуждение. До поры, разумеется. И я очень рад, что и Орден совы понимает все опасности, весьма существенные, кои скрыты в действиях Северной госпожи. Прошу меня простить. Квинт даже слегка поклонился, но удержаться от вопроса просто не мог. А мы — это кто? Мы — Чужак нисколько не смутился. Это избранная группа магов из разных орденов, преимущественно ворона. Но есть и весы, и змеи, и даже лира. Это единомышленники, собравшиеся вместе для изучения нового, для решения задач, которые чрезвычайно трудно провести в капитуле с нуля. Все это началось совершенно без моего участия, усмехнулся он. Но я был польщен, когда получил приглашение присоединиться. Выходит, и мои знания, знания свободного мага, оказались ценны и полезны. И вы, и я предлагаю и вам, как представителю ордена совы, тоже присоединиться к этой группе. Тем более, что многое вам уже не нужно объяснять». Нам необходимы теоретики, обладающие более широким взглядом, умеющие видеть общую картину, соединять частности. — Могу я задать вопрос? — перебил Веспа. У него внутри все сжалось от предчувствия решительного мига. — Вы, ваши маги, занимаетесь не только некроконструктами с севера, не только делами госпожи. «Я только что хотел об этом сказать», — улыбнулся Кордвейн. «Похоже, он уже не сомневался, что наживку заглотили. Прекрасно, пусть так и думает». «Нет достойнейшей веспа, не только. У нас много интересов. Мы, в частности, и благородный Ливий Астурций». Считаем, что объединенные силы орденов принесут больше пользы, чем привычные всем бадания в Капитуле. Ордена тратит время не на то, на что следует, но не всем пока это очевидно. Ливий Астурций — старый ворон, так вот откуда крылья машут, власть все-таки манит. Должен признать, что благородный доминус Ливий — «Сделал все, дабы его никто не заподозрил и в малейшей симпатии к другому ордену». «Совершенно верно», — кивнул Кор. «Никто и не должен подозревать. Но, почтенный Веспа, как вам сама идея?» «Идея, достойный доминус, я с вами согласен, она не безлюбопытна». «Так, тут лучше не спешить, чтобы Двейн не принял его совсем за простака». Пусть примет за простака с амбициями. Ордена воюют за частные интересы первых лиц, влиятельных торговых гильдий, собраний нобилитета, ремесленных цехов, растрачивают себя в интригах, позорят высокое звание мага подкупами, взятками, подлогами. Мой орден, орден старых и мудрых совы, давно это понял и поэтому, и поэтому вы удалились на остров подальше от империи. Я не расслыхал, если можно так выразиться, различные мнения по этому поводу. Но толком никто не мог ничего сказать. Больше было пренебрежение, самолюбование, чем толковых сведений. Если не трудно, досточтимый Веспа, развейте тьму моего невежества. Будьте так добры. О, это давняя история, Веспа махнул рукой. Причин тому много и самых разных. Когда-то Орден Савы устроил обсерваторию на отдаленном Скаломирре, потому что свечение от городов Империи и паразитные магические шумы мешали наблюдать небесные светила и потоки. Так появились пять башен. Потом Орден и вовсе перебрался туда, оставив в Константии только представительство. «Мы с трудом вписывались в империю, где слишком любят мягко спать да сладко есть, а забаву находят в кровавых гладиаторских играх. Мы единственные в своем роде». «Это верно. Не ведем торговли в прибрежных полисах, не оказываем мелких услуг за деньги». «Не...» — он усмехнулся. «Не занимаемся, скажем, столь высокодоходными делами, как астромантия, не составляем гороскопы. Все, чем мы торгуем — знания». «Серьезные знания, ежегодные таблицы соответствия, новые заклятия и дополнения к ним, новые способы создания амулетов и усовершенствования старых. Мы всего лишь ученые, почтенный кор, мирно живем меж гоблинами на севере и ситхами на юге, среди свободных полисов Скаломирра. А пираты, они вас не беспокоят?» Старый орден, впавший, как считается, в немилость, накопивший изрядные богатства. «Могут найтись горячие головы», — заметил Двейн. «Особенно после прошлогоднего рейда чародеев империи на свободные гавани. Какой вышел рейд, мягко говоря, горячий, огненный?» Веспа нехотя кивнул. «Рейд и впрямь получился огненным». Отряд магов, щита, ворона и весов дотла сжег гавань и город, уничтожив пиратский флот. Пленников продали в рабство, захваченных главарей казнили столбованием. Правда, немалая часть морских разбойников сумела ускользнуть, ходили слухи по небрежению весов. Гавани так и не оправились от удара. Из всех пиратских городов на полуострове остался лишь небольшой и неудобный вольный порт. В разоренных гаванях остался было императорский гарнизон, но тут забеспокоились Валенинги. Правители их всегда с крайней ревностью относились к попыткам Константии вновь утвердиться на восточном берегу Межпроливья. Легионы ушли, оставив на месте гаваней дымящееся пепелище. Пираты рассеялись, но, ясное дело, мстить они будут. Пять башен, конечно, с налета не взять, но... — Пока что хвала всем силам у нас тихо, — ответил Веспы. Надеюсь, так оно прибудет и далее. Но... — он сделал паузу. — Ближе к нашему делу, почтенный гость. То, что происходит на севере дальнем, может изменить все. Мир велик! Но нам ли, изучающим небесные сферы, не знать, как он на самом деле мал? То есть? Я склонен принять ваше предложение, достойнейший Кордвейн. Однако день и вправду был долгим. Прошу вас, назначьте время, когда мы сможем поговорить обо всем более подробно. Весьма рад, Доминус, весьма рад. Скажите, а Как на это посмотрят ваши собратья по Ордену? У вестей, знаете ли, быстрые ноги, а мы с товарищами, хоть и соблюдаем некую дистанцию, не впадаем в полную секретность. Быть может, стремление ваше шагнуть через Орденские границы, забыть о спорах и разногласиях, будет воспринято как покушение на независимость Ордена? Сова сильнее других пострадал от интриг и мелких дрязг в Капитуле. Веспа пожал плечами, надеясь, что вышло это достаточно натурально. Если среди наших коллег возникло понимание, что работать надлежит сообща, а не пытаться утопить друг друга в погоне за суетными благами мира сего, я могу это только приветствовать, а магистр крас слишком далеко отсюда. Что ж... «Прекрасно, друг мой, прекрасно!» «Я своего добился, это ясно!» Квинтфабий Веспа раскланивался с чужаком, и ему даже не нужно было изображать крайнюю усталость. Она и так валила с ног. «Они меня заметили! Они заметили север! Но смогу ли я на самом деле хоть что-то изменить?»